Глава 13. Зона реакторов. Наскоро перекусив, мы с гигантом отправились к узкой горловине тоннеля, обозначающего вход в кластер. По левую руку простирается пропасть, образовавшаяся на месте разрушенной экстрамерности. Справа закругляется монументальная стена сектора. Сохранившийся отрезок транспортной системы ведет к модулю реакторов. Нужен стилхат, много. И еще решимость идти до конца ведь мои намерения идут вразрез с законами союза цивилизации Рубикона. Если излагать коротко, то ряд запретов сводится к следующему. Любое изделие ушедших перед его применением должно быть изучено и адаптировано до степени полной психологической совместимости. Нельзя пользоваться устройствами, собранными на коленке из подручных средств. Строжайше запрещено экспортировать кустарные девайсы, передавая их существам других цивилизаций или оставлять информационные отпечатки такого рода поделок. Эти законы оплачены кровью и базируются на реальном опыте выживания, но сдается они устарели. Неделю назад я покинул Рубикон, ставший для людей не только новой родиной, но и зоной психологического комфорта. Мы отгородились от внешнего мира, вырастили новое поколение, но по прежнему твердим себе, что не готово покинуть защищенную систему. но вселенная живет по своим законам, ей глубоко плевать на отдельно взятую цивилизацию, межззвездная сеть продолжает работать постепенно приходя в упадок, а наследие ушедших активно ассимилируется молодыми цивилизациями. Такого количества воплощенных как тут в кошмарном сне не представишь их прорыв в сеть всего лишь вопрос времени нельзя сидеть в заперти. Если мы не будем осваивать ближайшие маршруты и колонизировать соседствующие с Рубиконом звездные системы, то это сделают другие, например, коллективный разум. С такими мыслями я пересек границу кластеров, шагнув в багряную мглу. Здесь ничего не изменилось. Индикаторы в нейроинтерфейсе мгновенно взметнулись световыми столбиками, отмечая смертельный уровень радиации, токсичную среду и ничтожный процент кислорода горм занервничал скафандр не кажется гиганту надежной защитой не суетись далеко не пойдем дотянешься до стилхата узкие балки каркаса изгибаются над пропастью горм и стог зов подтянул раскаленные стелхатовые частицы из зоны реакторов а я перехватил управление над ними и сразу же использовал основную форму воплощения, над которой работал последние пару дней. Вы создали левый технологический наруч, тип, экипировка, парные изделия. Оснащен шестью слотами для подключения нейромодулей. Горм, тени еще, сколько сможешь, и не останавливайся. Вы создали правый технологический наруч, тип экипировка, парное изделие, оснащен шестью слотами для подключения нейромодулей. Снова взвихрился стилхат и уже через несколько секунд в ладонь гермоперчатки лег модуль, состоящий из нейрочипов. Вы создали чистую необученную нейросеть. Обратитесь в клан технологов за сертификацией изделия. Подайте заявку на запись необходимой нейроматрицы. Я лишь усмехнулся. Клан технологов в сотнях световых лет отсюда, полагаю. Крепко прижимая созданное устройство к слоту технологического наруча. Планка совпала с ответными разъемами, и перед мысленным взором промелькнули новые сообщения. Обнаружена внешняя нейросеть. Ваш навык мнемотехника повышен на 5 пунктов. Возможные варианты использования нового устройства, повышение быстродействия при решении сложных технических задач, либо 5% снижение нагрузки на рассудок. Выбрав второй пункт, я пользуюсь подросшим показателем навыка мнемотехника, быстро создал еще 11 аналогичных устройств. В Наруче 6 слотов, теперь в них интегрированы нейросети, 3 снижают нагрузку на рассудок, Три увеличивают быстродействие, а также сокращают время исследований и создания форм воплощения. Снова при содействии горма набираю стилхат, благо его тут в избытке. Форма воплощения сверкнула неяркой вспышкой, второй технологический наруч с шестью пустующими слотами материализовался, охватив руку от запястья до локтевого сустава. Вскоре нам предстоит прорываться через кварталы руин, в буквальном смысле кишащие воплощенными. Как выяснил Сミス, внешний периметр термитников плотно населяют мусорщики и десятки разновидностей их сателлитов. Эти насекомые, став носителями для базовых искинов, получили опасные способности и высокий уровень киборгизации, Ситуативно они выполняют роль рабочих и охранников. Тем временем процесс синхронизации новых нейросетей завершился, и интерфейс сформулировал итог Ваш навык мнемотехника повышен на 30 единиц и теперь равняется 40 пунктам. Уже что-то? До ста плюс, как у специалистов клана технологов, мне пока далеко, но работать с формами воплощения различной сложности теперь могу достаточно быстро и без особого ущерба для здоровья. Я дождался, пока тончайшие нити стилхата пронзят биологический скафандр и соединятся с моей нервной системой. В пустующие гнезда правого технологического наруча я, соблюдая минутные интервалы, интегрировал шесть только что созданных нейромодулей. Прибавку к навыку мнемотехника они мне не дали, ибо предназначена для других целей. Еще несколько манипуляций и перед мысленным взглядом сформировались строки отчета. Нейросети синхронизированы. Специализация в порядке подключения. Первый слот – раздельное управление нанитами. Теперь вы способны одновременно оперировать десятью колониями микромашин. Второй слот – стальной туман. Наниты образуют защитный кокон, предохраняющий от механических и энергетических воздействий. Каждое отраженное попадание расходует микрочастицы и энергию. Плотность защиты и длительность ее работы пропорциональна количеству задействованных нанитов. Третий слот – извлечение стилхата, адаптировано. Для инициации способности необходимо стартовое количество микромашин, не менее тысячи, и код управления – плазменная вспышка. Внедряясь в караганитовый сплав, наниты самоуничтожаются, разрывая структурные и информационные связи утилизируемого изделия. Четвертый слот – ЗОВ, усиленный вариант, дальность применения команды 1 километр. Пятый слот – модуль питания на 10 микроядерных батарей. Распределение энергетических потоков адаптивно, управляется сопряженной нейросетью. В критической ситуации накопители могут быть разряжены в виде электромагнитного импульса. Внимание, при полном истощении энергоресурса большинство функций подчиненного стилхата будет утрачено. Шестой слот – форма воплощения. Автономная нейросеть готова к приему матрицы предмета. Замена текущей модели на новую занимает 5 минут. Ограничение на сложность изделия зависит от значения навыка мнемотехника. Доступную номенклатуру можно просмотреть в базе данных клана технологов. Вот теперь я готов к встрече с воплощенными, хотя по меркам призрачного сервера мои способности скромны и не превышают уровень среднего бойца. Но усилив подобным образом всю группу, можно рассчитывать на успех. Ресурс биоскафандров постепенно истощается. Я создал еще два наруча и передал их горму, объяснив как пользоваться. Конфигурация нейромодулей в правом устройстве несколько иная, чем у меня. Теперь гигант может тянуть стилхат в промышленных масштабах и раздельно управлять нанитами. Кроме прочего у него появился персональный щит из стального тумана, а также набор модулей, энергопитания автоматизация, едва крафтовых, изготовление боеприпасов и изготовление микроядерных батарей. Дрона в Горм не потянет, для этого требуется расширитель сознания модели Синапс. Разобрался? Гигант энергично кивнул. На протяжении многих лет его рассудок уживался с древними искинами Полученные апгрейды и поставленная мной техническая задача для него не в новинку, Судя по эмоциям, прорывающимся через сеть технологической телепатии, он полностью контролирует только что приобретенные способности и испытывает от этого драйв. Дело пошло на лад, нас окутало облаками раскаленных стелхатовых частиц. В багряной мгле то и дело возникают визуализации форм воплощения. Я занимаюсь наручами, оружием, модулями автоматизации и дронами. Горм поставляет исходный материал, создает элементы питания и боеприпасы. Через несколько часов увлеченной работы нас прервало тревожное сообщение. Зафиксировано резкое повышение радиационного фона. Возможен плазменный выброс из зоны ядра реакторов. Рекомендовано срочно покинуть сектор. Внимание, ресурс биоскафандров 10% от номинала. Очередная стадия набирающего оборота техногенного катаклизма меня совершенно не порадовала. Найк его знает, в каком направлении прорвется плазма и какие разрушения она причинит. Горм щедро зачерпнул стилхат, мы собрали изготовленные предметы и поспешили к транспортной системе. Технический сектор На нашей временной базе бодрствовал только Асмис. Ржавого удалось заметить, лишь используя взгляд сквозь стены. «Привет, как дела?» — издали спросил я. «Как ты меня разглядел?» — удивился он, выпрямляясь в полный рост. Несколько кусков обшивки, служивших ему в качестве маскировки, со скрежетом сдвинулись в стороны. На звук мгновенно подорвался Кейл. Выглядит заспанным, но при оружии. Нео, Вандал, Горм, напугали. Думала, воплощенные атакуют. Файрия скрывает вуаль биостилхата. Меня такая реакция откровенно порадовала. Группа понемногу обретает боеспособность. Ну, раз все в сборе, то пошли поговорим. А кто останется наблюдать? асми удивился несвойственной мне беспечности. Я активировал пару изготовленных дронов. На лицах соратников отразилось беспокойство. «Опасно», — высказался Ржавый. «Не боишься привлечь внимание небесных стражей? Что если они перехватят контроль?» Он подразумевает орбитальную группировку, но такой вариант предусмотрен заранее. «Спроектированные дроны надежно защищены от взлома. Они не принимают внешних команд, если те не подтверждены моей личной меткой путешественника. Их не взломают. Ты поддерживаешь связь с караваном?» Они забрали транспортные модули, скупо отчитался Асмис. Последнее сообщение пришло час назад. Колонна выдвигается к нам. Я передал им карты регионов и отметил дорогу, созданную ремонтным механизмом. Назревает еще один плазменный выброс. Пусть задержатся подле транспортной развязки, переждут. Через минуту Асмис развел руками. Нет связи. Может мне выехать им навстречу и предупредить? Кейл нервничает. Судьба его народа по-прежнему висит на волоске. Парню трудно свыкнуться с мыслью, что модули с пленниками охраняют ржавые. Дельная мысль, но тебя не отпущу. Поступим иначе. От моего наруча отделились три колонии микромашин. Две сформировали дрона, а третья защитила его стальным туманом. Интересная длань. файре заметила, как сильно выросли мои возможности. Над ней ты работал последние дни. Неплохо звучит, более коротко и емко, чем технологический наруч. Да, и сделал такие же для всех. Горм уже испробовал свои. Они одинаковые? — спросил Асмис. Левые — да. Снижают нагрузку на рассудок, дают навык мнемотехника и увеличивают быстродействие. Правые длани индивидуальны для каждого. В Файре начнем с тебя, держи, я передал ей оба устройства. Она взяла, но примерять не торопится, лишь пристально рассматривает. Двенадцать нейросетей. Нео, Глеб, я что, стану воплощенный? Нет, ношение наруча даже кибергизацией не назовешь. Это внешнее сопряженное устройство. Нейросети созданы лично мной. Они не содержат искусственных личностей и обучены только полезным навыкам. Конкретно твои заточены под биостилхат. В правую длань я поместил информацию по четырем базовым геномам. Проще говоря, вместо нейтрального биоматериала, ты сможешь создавать целевой, уже адаптированный под особенности представителей разных рас. Это повысит скорость и эффективность лечения, особенно в бою. Еще два слота зарезервированы под зов и стальной туман, для твоей личной защиты. Файрия сдержанно кивнула. Кстати, внешний вид устройств ты сможешь изменить сразу после первого сопряжения, я попытался хоть как-то разрядить обстановку. Давай я первый примерю, неожиданно вызвался Асмис. Он решительно взял наруч, надел его на левую руку и замер, прислушиваясь к ощущениям. Никаких новых способностей, кроме мнемотехники, не появилось, ты все правильно сделал. Так и задумано. Я же сказал, левая длань у всех будет работать одинаково снижение нагрузки на рассудок. Без расширителя сознания постоянная работа со стелхатом чревата тяжелыми последствиями. Понял, понял. Он надел правый наручи и невольно поморщился, когда тот впился в кожу сотнями микроскопических сопряжений, формируя связь с нервной системой. Ну, что видишь в интерфейсе? Зов, стальной туман, взгляд сквозь стены, боевой модуль нейросети, «Модуль работы со стилхатом и форма воплощения со списком доступных матриц», перечислил он. Ощущение? Мышление стало четче, границы восприятия раздвинулись. Вижу сигнатуры в окрестностях, маркируются как цели, над каждым надпись. «Фрейм», подсказал я. «По сути, ты сейчас воспринимаешь слой дополненной реальности. Мысленно сфокусируйся на любом объекте». Асмис заметно побледнел. Новые возможности рассудка поначалу всегда вызывают внутреннее напряжение и легкую дезориентацию, но негативные ощущения быстро проходят с тренировками. «Оу, цель приблизилась», — удивился ржавый. «Мелкий, воплощенный из сателлитов мусорщика. Вижу какую-то красную шкалу ниже условного названия твари. Визуализация его здоровья, — пояснил я. Весьма условная, но помогает ориентироваться в бою». Если ты нанес противнику серьезную рану и он истекает кровью, то боевая нейросеть добавит в его фрейм специальную пиктограмму. Зачем? Для сведения. Враг под сильным кровотечением двигается медленнее, хуже ориентируется и ты сможешь решить, стоит ли тратить на него время и боеприпасы. Типа сам сдохнет. Можно сказать и так. А мои длани что умеют, любопытство у Кейла пересилило страх. К тому же он постоянно соперничает с ржавым, стараясь ни в чем ему не уступать. А не аналогично можешь сам убедиться, я передал парню его наручи. Пока бойцы тестировали новые возможности а гором с интересом наблюдал за передвижениями групп воплощных, Фари отошла в сторонку, экипировала обе длани и лишь спустя некоторое время подошла ко мне. Работают, все, как ты сказал. Если будешь чувствовать дискомфорт от постоянного ношения, то можешь их снимать во время отдыха. Это экипировка. Остаток дня мы посвятили тренировкам в составе группы. Кейл и Асмис, кроме длани, получили сконструированное мной оружие и специальные боеприпасы, вызывающие сбой в работе кибернетических систем. Расходуйте их бережно. Оба кивнули. «Древний, а почему ты не создал для нас броню?» — спросил Кейл. «Нет смысла. Биоскафандр в связке с остальным туманом дает надежную защиту. Рекомендую всегда держать в резерве пару микроядерных батарей и запас свободного стилхата. Подступы к нашей временной базе теперь контролирует сеть нанитов. Два дрона ведут разведку, еще раз уточняя диспозицию сил на предстоящем маршруте. Третий, отправленный навстречу ржавым, пока не вернулся». К вечеру все изрядно вымотались, особенно Файри и Горм. Они неплохо сработались в паре, обеспечивая группе комплексную защиту. Закат догорел, а караван так и не появился. Если к утру ничего не изменится, то придется выдвигаться навстречу сородичам Асмиса. Сон не идет, хотя усталость свинцовая. Я забрался повыше, подключился к разведывательной сети и снова мысленно пробежался по маршруту, убеждаясь, что теперь противник нам по силам. С насекомыми все более или менее понятно. Наверняка они населяли ближайшую экстрамерность, но сумели выбраться оттуда, когда начались критические сбои с энергоснабжением. Общественный разум обладает высокой приспособляемостью. Думаю, что коллективное сознание трезво оценило состояние древних систем, придя к выводу, что муравейнику здесь не выжить. Тогда началось порабощение других разумных и рискованной интеграции модулей и скинов, в общее информационно-ментальное поле. Все ради единственной цели, разобраться в чужих технологиях и покинуть агонизирующий мир. Нужно признать, они преуспели, изучили аппаратуру ушедших, завладели узлом в непространственной связи, научились добывать стилхат создали собственные матрицы объектов для форм воплощения. Но особенность путешествий по древней сети предоставила насекомым только одну попытку исхода, Ведь у них, в отличие от других цивилизаций, единая нейроматрица. Это мы могли посылать в неизвестность группы первопроходцев, накапливая крохи знаний и постепенно закрепляясь в системе Дарк. Муравейник лишон такой возможности. Общественный разум был вынужден покинуть существующий биом, бросить физические оболочки сотен тысяч особей на произвол судьбы, чтобы воплотиться в другой звёздной системе. Попытка оказалась провальной. Их роковой ошибкой стала атака на строителя сети. Древний скин не просто отправил материализовавшиеся корабли насекомых в разные уголки галактики. Он разорвал единую нейроматрицу муравейника, что привело к безумию и гибели большинства особей, населявших термитники в этом мире. Выжили только отдельные группы рабочих и инженеров, занимавшиеся добычей стелхата на периферии. Они все еще поддерживают подобие ментальной сети, по -прежнему собирают ресурсы, создают воплощенных, не осознавая, что обречены. Мусорщики и их сателлиты сильно киборгизированы, они утратили биологическую основу ментального единства и вряд ли смогут создать новый полноценный анклав. А вот стать помехой на нашем пути, запросто. О многом думалось в этот вечер. Завтра я поведу жалкие остатки четырех цивилизаций в рискованный прорыв. а затем нам придется сделать шаг в полную неизвестность. После исхода общественного разума все активные маршруты в непространственной сети заблокированы системой безопасности. Пользуясь полномочиями путешественника, я собираюсь открыть новое направление, по единственным известным мне координатам, но что встретит нас на другой стороне, могу лишь предполагать. В ночи внезапно блеснула отдаленная зарница затем появились отчетливые сигнатуры и послышался шум двигателей. Внизу сразу возникло движение, что-то невнятно прорычал Горм, а вслед раздался радостный крик Кейла. «Наши едут!» Караван ржавых, будто усталая стальная змея, втянулся во внутренний двор комплекса руин. Он состоит из десяти вездеходов, ящеров, навьюченных скарбом, и двух транспортных модулей с сородичами кла которые по прежнему пребывают в стазисе наша база мгновенно превратилась в подобие стойбища кочевников шипят рептилии бряцает металл раздаются гортанные выкрики свет фар режет мрак ржавые все же смогли отыскать свое изначальное поселение среди воинов теперь видны старики женщины и дети всего их прибыло около сотни «Древний ко мне подбежал дифт и сразу перешел к делу. Ядро реакторов разрушается. Мы едва успели проскочить между двумя выбросами. В недрах мира все плавится. Посмотри, он откинул повязку, закрывающую лицо, показав радиационные ожоги. Нас поразила невидимая смерть». Подтверждая его слова, ночное небо внезапно прорезала ослепительная вспышка. Плазменный протуберанец прожег перекрытие уровня, Разметал один из термитников и ударил в высь превратив в обломки сегмент орбитального элинга «Файре, срочно сюда!» Оценив степень угрозы, я понял, что действовать придется немедленно, без длительной подготовки дополнительных групп бойцов. «Ты поможешь?» — сквозь толпу ко мне протолкался Асмис. «Вся надежда на Файре. Я тут, что делать?» «Она еще не понимает всей сложности ситуации». «Большинство ржавых могут не дожить до момента гиперперехода. Радиация не оставит им шансов. Горм, подтягивайся живо. Собирай наниты сколько и откуда сможешь. Не маскируйся и не сдерживайся. Асмис, возьми самых крепких воинов. Забивайте в вьючных животных немедленно. Файри, синтезируй биостилхат. Придется использовать биомассу ящеров. Сможешь?» «Да», — твердо ответила она, хоть и побледнела у тебя есть нужный геном в длани, как только получишь ресурсы, лечи, сначала стариков, детей и женщин, поняла, лавина событий сорвалась, у нас больше нет ни минуты лишнего времени, неизвестно когда ударит следующий выброс и какие разрушения он причинит, свободные бойцы, ко мне, большинство ящеров к этому моменту уже валялись на земле в лужах крови, животными пришлось пожертвовать, Используя возросшие способности и форму воплощения из баз данных клана технологов, я быстро синтезировал баллоны со спреем и указал на них подбежавшим бойцам. Хватайте и обрабатывайте машины, это уберет радиацию. Транспортные модули дезактивировать только снаружи. Отсеки со стазисом не открывать, они герметичны. Асмис, я обернулся. Всех, кого подлечит файре, сразу размещай внутри обработанных машин. Вещи не брать, они больше не понадобятся. Растолкуй остальным. Мне что делать? Кейл на удивление спокоен, держит себя в руках. берегаус и бегом на верхнюю позицию. Соединись с дронами. Любое движение в округе подавлять. Если сюда сунутся мусорщики, сразу докладывай. Понял. Парень скрылся во тьме. Суета первых минут понемногу улеглась. Войны из числа ржавых четко исполняет приказы, хотя им приходится нелегко. Гором тянет к нам облака горячей карганитовой взвеси, образовавшиеся в районе плазменного выброса. В синтезирует синтезируют биостилхат, я же срочно принялся изготавливать чипы колониального флота. Других вариантов быстрой интеграции новых бойцов в расширенный состав группы попросту нет. Внутренний двор, окруженный периметром руин, постепенно начал пустеть. На земле остались следы крови, и брошенные тюки с вещами. Пока все идет неплохо. Благодаря поддержке длани и собственной решимости, Файрия справляется с внезапной ситуацией. Работает быстро без лишних изысков, давая ржавым шанс дожить до момента гиперперехода. Заметив, как она пошатнулась, я приказал. «Пять минут на отдых, отдышись, потом займешься бойцами». Асмис уже все растолковал Дифту, а тот принялся инструктировать остальных. В нескольких километрах от нас ударил еще один плазменный выброс, и тут же пришел доклад от кела Древние, насекомые что-то затеяли, они собираются вместе. Далеко от нас? Километрах в пяти. На маршруте? Да. Подозвав Асмиса, я отдал ему пригоршню изготовленных чипов. Благо они самовживляемые. Технология прижми и используй. Раздай бойцам, объясни, как пользоваться. Времени на адаптацию нет. Максимум через час мне нужны полностью укомплектованные боевые группы. Он лишь кивнул, понимая, что ситуация перешла в разряд критических. Отдав необходимые распоряжения, я подключился к разведывательной сети нанитов. Гряда безмолвия истекает дымами. Крайний термитник, расположенный на западе ближе к локальному транспортному узлу, через который пришли ржавые Лежит в руинах, но настоящая опасность, о которой предупредил Кейл, не связана с разрушениями. Тщательно продуманный план прорыва, похоже, накрылся. Если раньше выжившие особи муравейника равномерно распределялись по округе, то теперь сотни воплощенных, в основном мусорщики и их свита, стекаются к подножию гряды. Если они хлынут в лабиринт, то нам ни за что не пробиться к залам управления. В теснии запутанных коридоров нас запросто заблокируют. Выход один, надо агрить их на себя. Кстати, Файри оказалась права, скопление насекомых привело к стабилизации единого ментального поля. Если накануне мы видели лишь обрывочное взаимодействие между соседними группами, то теперь все особи действуют как одно существо. Инстинктивно они попытаются укрыться внутри термитников. Этого нельзя допустить. Надо разрушить их неокрепшее ментальное единство, пока оно не стабилизировалось в виде примитивного рассудка. Кейл, я установил несколько маркеров и вышел на связь. Смени позицию и отработай по обозначенным мной целям. Особо не маскируйся. После уходи вот сюда. На карте появилась еще одна отметка. Принял. Асмис доклад. В процессе. Бойцы имплантированы, но пока еще не пришли в себя. Идет образование и стабилизация нейронных связей. Сообщи, как только очнутся. И будь готов, нам вскоре придется выдвигаться, детали сообщу позже. Сейчас многое зависит от реакции насекомых на тревожащий огонь. Посмотрим, как они себя поведут. Медленно прошли несколько минут ожидания. За это время Кейл выдвинулся к скелетам промышленных зданий, где есть позиции, господствующие над кварталами руин. Наконец грянули выстрелы. Первое попадание разметало группу существ, скопившихся у входа в центральный термитник. Следом из Гаусса получили двое мусорщиков. Крупнокалиберная карганитовая пуля, выпущенная на максимальной мощности импульсного ускорителя, при соударении с препятствием превращает вещество в раскаленный газ, плавя и поджигая все в радиусе нескольких метров. В момент попадания возникают электростатические пробои, пагубные для кибернетических устройств, и ударная волна, несущая частицы расплава. Двоих тварей разорвало в клочья, а их сателлита взбило с ног. Некоторым прожгло хитиновые покровы, переломало конечности и повредило внутренние органы. Реакция анклава насекомых оказалась мгновенной. В задымленном воздухе ярко сверкнули рощерки промышленных лазеров, входящих в оснастку ресурсодобывающих групп. Огонь оказался настолько плотным, что два здания вдруг начали оседать, роняя фрагменты этажей. Кейл к этому моменту уже находился в движении, меняя позицию. Мой синопс ведет хронометраж событий, важна каждая деталь происходящего. Возьми правее, я транслировал данные, указав на подземный очаг возгорания. Из руин валит густой черный дым, в воздухе полно частиц гари. Парень внял указанием, и следующий выстрел произвел под прикрытием плотной дымовой завесы. Благо мусорщики источают характерные сигнатуры, позволяя вести огонь по показаниям датчиков. Еще одно крупное насекомое ушло в минус. Ответка прилетела такая же плотная, но лазерные разряды не достигли цели. Помешал густой дым, рассеивающий когерентное излучение. Добивай магазина, отходи. На седьмом выстреле насекомые не выдержали многочисленная группа существ устремилась к позиции кейла твари продвигаются быстро руины им не помеха очаг в возгорания они обогнули потеряв на этом около минуты цель текущего момента достигнута новое единение насекомых явно не обладает разумом они достаточно прямолинейно реагируют на раздражители сейчас анклав по уровню своего развития напоминает агрессивное животное действующее на инстинктах Кейл уже вернулся остановился неподалеку согнулся дышит тяжело я подошел к нему отлично отработал древний так не вытянем их сотни агаус жет одну батарею на выстрел элементарной энергии чекек не хватит нам незачем истреблять всех оставшихся насекомых достаточно оттянуть их с маршрута следования колонны и не дать им забиться внутрь термитников думаешь поведутся скоро узнаем на тебя то согрелись Схема дальнейших действий теперь понятна. Нужен постоянный прессинг с нашей стороны. Асмис, как у тебя? Девять бойцов уже на ногах, готовы действовать. Бери два вездехода и ко мне. Файре, как с запасом биостилхата. Есть резерв, но небольшой. Мне нужны скафандры для ржавых. Выйдем в ноль. Ничего, ресурс доберете с гормом по ходу движения. Взревели двигатели. Через минуту перед выездом из комплекса руин уже стояли две машины. «Кейл, отдай Дифту свой гаусс». «Асмис, ты возглавишь вторую группу». «Забирайте весь запас микроядерных батарей». «Файре, создай скафандры для стрелков». Дифт, получив оружие и экипировку, подошел ко мне. «Слушайте внимательно. Я проложил на карте маршруты, ведущие по западной и восточной окраинам кластера руин. Двигайтесь строго по контрольным точкам». С каждой возвышенности ведете короткий обстрел по наиболее крупным скоплениям насекомых. Задача привлечь их внимание, поэтому урон надо выдавать максимальный. Исходя из накопленных данных достаточно 3-4 точных попаданий для надежного проявления агрессии с их стороны. Я поведу основную колонну по прежнему маршруту к въезду в центральный термитник. Как только мы приблизимся к гряде безмолвия на 200-300 метров, Загибайте фланги и двигайтесь нам вслед. Внутрь въезжайте последними, когда караван уже будет в тоннелях. Всех на себя не оттянем, взглянув на диспозицию сил, высказался Асмис. Это понятно, мелочь мы сами зачистим по ходу движения. Главное, чтобы насекомые на нас не навалились всем скопом. Батареи не экономьте. Как только войдете в тоннели гряды, подрывайте за собой все входы и перекрестки. Понял, сделаем. Выдвигайтесь сразу же. Мы начнем, как только заметим подвижку насекомых и поймем, что план работает. Остаемся на связи. В своей лаконичной манере обронил Асмис. Дифт лишь сдержанно кивнул, подтверждая решимость идти до конца.